Авилова Лидия Алексеевна. Последний звон. Святая ночь надвигалась. Уже потемнело небо, потянуло в вечернем воздухе, прелым листом, мокрой землей и той особой острой свежестью, которая ощущается только ранней весной. Закутались прозрачный сумрак, еще голые кусты деревья, замолки, накричавшиеся за день птицы, И настала тишина. Посреди усадьбы темной массой высился заколоченный нежилой барский дом. Кое-где пятнами темнели службы, а кругом обступала каймасада, неподвижного, безмолвного, средиющими на фоне неба тонкими прутьями ветвей. Только в одном флигеле светилось два окошка, и неподвижно глядели косыми лучами на землю освещая на ней старую бурую траву, клочки соломы и большую лужу воды. Около освещенных окон виднелось крытое крылечко, обнесенная перилами, и в нем ясно выделялась новая белая доска одной из нижних ступней. Во флегеле готовились идти к заутренней. Первую одели Катьку, и чтобы она не мешала, выгнали ее на кольцо. Она выскочила из темных сеней, споткнулась об высокий порог, чуть не упала и рассердилась. — Вот дура мамка! — звонко крикнула она. — Право, дура! Такую нарядную одела и толкает. То-то -то, дура ума нет. — А как бы я смяла платье, то что тогда? — продолжала она ворчливо, но уже тише и умиротвореннее. Успокоенная сознанием, что страшная опасность миновала, За вихры таскать — это ее дело, а рассудить не может. Она забралась на скамейку, поставленную вдоль перил. Села так глубоко, что ее ноги вытянулись вперед, не сгибаясь в колени, и озабоченно поправила шубку и платок. Потеребив их пальчиками, глубоко запрятанными в длинные рукава. Было очевидно, что она приготовилась ждать долго и терпеливо. «А Катьку бы не брать!» Оставить бы Катьку-то, — сказал старик-кучер, выходя из синей на крыльцо и размышляя вслух, как бы не замечая девочку. — Чего ее брать? Дорога тяжелая, лошадь зарежешь. Катька вздрогнула, выпрямилась и первую минуту не могла произнести ни одного слова. — Да чего ты, Аля шалел? — грозно спросила она. Но в ее голосе не слышно было уверенность. Он как-то сорвался и дрогнул. «Да ты никак тут!» Притворно удивился кучер. «Куда это собралась? альпровожать вышла?» «Ты, дядя Егор, не говори, чего не нужно!» «Мамка сама меня обредила и ленту на голову повязала». «Ну, дур твоя мать, обредила на крыльце сидеть!» «Запрягу сейчас телегу, посажу, кого хочу, а уж ты сделай милость, несуйся. — Дяденька! — заволновалась девочка и сползла со скамейки. — Ты меня послушай, что я тебе скажу-то? Тятенька-то ведь остается. ноги у него так разнесло, что куда ему? Знай, сидит, носом клюет. бабка Мария едет, да мамка, да я. Не возьму тебя, не возьму, лошадь зарежем, лошадь господская. — Дяденька, дорога-то подсохла, аль ты не видел? — Да и чего тебя брать? «Ты как молиться, так шалить!» «Шалить?» — удивленно повторила Катька. «Когда ты видал!» «Ну вот когда, на медне, как ты молитву читала!» «Что ж, читала! Я уж как молитву прошла, Богу про котенка сказала, что у нас котенка нет! Мамка говорит, не говори!» «А я все таки сказала, чему его не сказать! Разве он на это обижается?» «Ну вот и нельзя тебя брать!» «Ан, шутить! Ан, поеду!» Закричала девочка и, естественно, громко расхохоталась. «Что ж визбета не говорил?» В ее голосе все еще звучала тревога, но она опять приняла развязанный вид и запрыгала на обоих ногах сразу, как воробей, тяжело плюхаясь в своей длинной шубе и новых толстых башмаках. «Ступай, ступай, скажи мамке, чтобы разбирала тебя, да укладывала спать!» Посоветовал старик и, позванивая ключами, пошел на конюшню. «Ан, шутить! Ан, поеду!» Звонко кричала Катька. Бабка Мария прошла по синим чулан жестяной лампой в руке. «Бабка, ты в сундук? Зашалю?» сообразила Катька и бросилась к ней. Было уже совсем темно, когда к крылечку подъехала телега и две женщины с Катькой скарабкались на нее. «Не поехала, не поехала!» дразнилась Катька и беспокойно вертелась на месте. «Глупый ты, дяденька, ума нет, болтаешь языком зря!» «Сиди, шалая!» — крикнула на него мать. «Яйца подавишь!» «Да где же куличи-то, куличи?», куличи Растерянно спрашивала бабка Марья. «Все ли взяли?» Осведомился голос крыльца. «Ну чего ты, Степаныч, вышел?» Недовольным тоном протянула Катькина мать. «Застудишься!» «Нашли, что ли, куличи?» — спросил кучер. «Здесь он, здесь! Все теперь трогай!» иди степаныч в горницу иди иди степаныч иди весело повторила вслед за матерью катька и захохотала степаныч стоял и держался за столбик навеса распухшие ноги в валенках с трудом держали его весь горбился дрожал и в темноте резко белилось его худощавое лицо с маленькой бородкой и с слишком большими и темными впадинами глаз Селегов уже выехал из-за ворота, но еще долго слышались Катькин голос и смех. Придерживаясь за перила, Степаныч пробрался к скамейке и сел. От слабости и усталости он тяжело дышал, еще тяжелее, чем обыкновенно. И это дыхание вырвалось из груди со свистом и хрипом. «Ударят в колокол, уйду!» Бормотал он про себя. «Уйду тогда!» «Послушаю, в последний раз, может быть!» Он поднял голову и молитвенно, долгим взглядом глядел на небо и звезды. «А может быть, поправлюсь?» — сказал он вслух и вздохнул. Неожиданно его одолела дремота, глаза медленно закрылись, и голова стала склоняться на грудь. «Десять лет держал сад!» — сказал он. И вдруг ему показалось, что он опять здоров и молод. В конце сада, под старыми березами, большой шалаш, кругом груды яблок. Немного поодаль стоит телега, спутнятая оглоблями, и под телегой лежит рыжий дружок. Всюду соломы и клочья сена, а трава примята и затоптана. По саду ребятишки собирают падальцы и тащат к шалашу полные корзины. Он ходит и наблюдает. «Не баловать-то, Мэй!» — кричит он. Солнце спускается, и лучи лежат косыми рядами между стволами деревьев. Целая куртина уже в тени. У ручья громко заквахла лягушка, и оттуда потянула сырости и запахом воды. — Иди, Степан, и чай пить! — говорит жена, и идет к шалашу по тропинке. А за ней, цепляясь за ее юбку, ковыляет белыми ножками Катька в запачканном платьишке, с полиялым платком на голове. Пить чай будут около шалаша. Придут еще два сторожа и брат Сергей. Но все еще пока заняты. Он машет рукой жене и идет дальше. Мимо него поминутно проходят мальчишки и девчонки с корзинами и решетами, пустыми или полными. «Живей, живей!» – торопит он. «Скоро буду отпускать!» «Яблок много, очень много!» Но поможет ли Бог довести их до дела? Ночью прошла буря и сбила такую силу. Солнце спускается быстро, лучи уже не пронизывают стволов, и трава на крутинах стала влажной от росы. Теперь вечером она кажется еще гуще, мягче, сочнее. Горят еще от солнца верхушки деревьев. Скоро и они погаснут. «Живей, братцы, живей!» А Катюшка убежала от матери, и он видит, Катит к нему, платок болтается на шее, босые ножки мелькают. Он поднимает ее на руки и несет, а она лепечет что-то оживленно и деловито, и прикладывает на ладонь к его щеке. Внезапно Степаныч проснулся. Нет лета, нет травы, яблок и катюшки. Ночь показалась ему еще темнее и холодней. В тишине тонула усадьба, в тишине светились звезды. Он закашлялся. «Дождусь звона», — подумал он. «Еще в прошлом году сам в церкви был, а на будущий, на будущий он опять закашлялся. Что ж, может быть, и поправлюсь», — сказал он вслух. «Доктор говорил, сердце у меня очень большое. От него и дух захватывает». Думал он дальше. «Умереть можно. А теперь скоро садан свести. посмотреть бы цвет». Сливы в прошлом году цвели, в этом году должна слива уродить, а яблоки, как милость Господня, два года подряд сильные яблоки были, сильные. Опять его стала одолевать дремота, распухшая бледная рука легла на темную ткань одежды, и странно было думать, что эта пухлая рука и остомленное худое лицо составляют части одного и того же тела. И опять он в саду шалаша. Высоко над его головой, среди ярких, крупных звезд, шатром разбились нежные, гибкие ветвы, плакучие березы. Он лежит на спине и смотрит в небо. Что-то шуршит рядом с ним на соломе. Быть может, мышь, быть может, лягушка или кузнечик. Он смотрит вверх, через ветви, видит звезды, видит кусочки темного, Бездонного неба и мечтает, шалаши при свете фонаря играют в карты, громко говорят, хохочут, а ему кажется, что он один, далеко от всех. Мысли его не требуют слов, он только чувствует, что они красивы, необычайны и так приятны, что ему не хочется шевелиться, чтобы не спугнуть их. В эту минуту он любит сад, деревья, небо, всю жизнь. Не за то, что в этом году много яблок, и это ему выгодно, а за что-то, чего он не может понять и определить. Он любит их так каждый раз, как в его душе открывается что-то тайное и глубокое, точно ключ под камнем, и эта любовь дает ему чувство тихой, сосредоточенной радости, которая разливается в груди, чистая, прозрачная, как ключевая вода. Пусть думает, что он спит. Когда он с людьми, хотя бы с женой, он никогда не испытывает этого чувства. Тайное и глубокое закрывается в его душе, ключ иссекает. Тогда он думал о материальном, о выгодном, и ему кажется, что он что-то потерял, что ему о чем-то скучно, пусть думает, что он спит. А ему уже кажется, что тонкие, нежные ветвы и сияющие звезды становится к нему все ближе и ближе, что они ласковы и веселы, что они говорят ему какую-то сказку, и что этой сказкой уже полон весь сад, как полна душа. В книгах таких сказок нет. Он любит книги, он прочел их много, все, что мог достать, и многое оставило след и в уме, и в душе. Но у ночного сада и неба такая сказка которую нельзя рассказать другим. И без слов она сильнее слов и глубже, чем могут передать слова. Шалаши говорят и хохочут, но он слышит только тишину. И в тишине далеко-далеко кричит коростель, И вот еще дальше, за речкой, на лугу, тонко заржала лошадь, а долго спустя на крутине тяжело упало яблоко. Вдруг ему показалось, что его ноги лежат в ручье, в воде. Он испугался и проснулся. «Дал бы Бог дождаться летом. Летом не легче будет», — подумал он, поправляя сбившийся на лоб картос. «Летом опять в шалаш перейду. В горнице на кровати душно. Так и заливает лечь боюсь. А ежели на воздухе, до да на сине. а что-то долго не ударяют, Народу-то теперь в церкви кругом, на могилках свечи, светлые ризы, пение, такое радостное, торжественное. Да никак яблони тоже цветут. Вдруг спохватился он и с удивлением оглянулся. Кругом, куда ни хватив взгляда, расстилается бело-розовое море цвета, все залитое солнцем и цветами. Порхают в воздухе над цветами крылатые белые цветы, облитые солнцем. Шатром разкинулось голубое лазурное небо. Вырвался ручей и забрыгал по камням журчанием и блеском. Никогда, никогда не видел он еще такой весны. Никогда еще не видел он таким своего сада. Сказка, желая воплотилась, и он глядит и не верит своим глазам. К нему несутся птичьи, кам, жужжание пчел, Знакомый милый запах, И он уже не может выдержать, испускается спускается с крыльца и идет. Не цветы порхают в воздухе, а бабочки. Но где же конец саду? Его нет, нет конца яблоням, вишням, сливам, И все цветет одновременно, И все залито цветом, И все смеется, радуется, Благоухает. Где-то за густами заливается, хохочет Катюшка. — Катюшка, дочка! — кричит он. — Где ты? Но из-за поворота дорожки навстречу ему выходит кто-то незнакомый и странный, и с кроткой, ласковой улыбкой манит его к себе. «Иди — Иди! — говорит он. — Иди ко мне! Не бойся! Иди! Но он остановился и не может идти. Ноги точно вошли в землю и держат, и только глаза расширяются и глядят жадно, ненасытно. Какое лицо! Где он видал это лицо? Это лицо! Отвалился камень от души, и все тайное, глубокое, скрытое от людей, забило ключом. — О, это лицо! Ты хотел видеть твой сад, цвету? – сказал тот. — Ты видел? И он улыбнулся и поднял руку, и вдруг весь воздух содрогнулся кругом, и цветы дождем посыпались на землю. Степаныч вскрикнул, вздрогнул и поднял голову. В темноте еще звучало и замирал первый удар колокола, а за ним уже спешил другой, третий. Было темно, холодно, ярко горели звезды. Весь дрожа мучительно задыхаясь. Сгорбленный, испуганный, он поднялся со своего места, сдернул с головы картуз и склонился. «Христос воскрес!» — прошептал он и заплакал. «Да будет, Господи, воля Твоя!»